Любитель бродить пешком и плавать в лодке по морю, мечтавший побывать в разных странах, до сих пор с удовольствием, как ребенок, бросавший камешки в воду, теперь я, не разгибая спины, сидел за письменным столом. Слова охотливый. Я молча слушал публичные лекции в библиотеке и музее. Я спал на одиноком и жалком ложе, точно монах-бенедиктинец, А между тем женщина была моей мечтою, мечтою заветной и вечно ускользавшей от меня. Одним словом жизнь моя была жестоким противоречием, беспрерывной ложью. Вот и судите после этого о людях. По временам природные мои склонности разгорались, как долго тлевший пожар. Меня не знавшего женщин, которых я так жаждал, нищего обитателя студенческой мансарды точно марева, точно образы горячечного бреда, окружали обольстительные любовницы. Я носился по улицам Парижа на мягких подушках роскошного экипажа. Меня снедали пороки, я погружался в разгул, я всего желал и всего добивался. Я был пьян без вина, как святой Антоний в часы искушений. По счастью, сон в конце концов гасил испепеляющие эти видения а утром наука, улыбаясь, снова призывала меня, и я был ей верен. Думаю, что женщины, словущие добродетельными, часто бывают во власти таких безумных вихрей желаний и страстей, поднимающихся в нас помимо нашей воли. Подобные мечты не лишены некоторой прелести, не напоминают ли они беседу зимним вечером, когда, сидя у очага, совершаешь путешествие в Китай. Но во что превращается добродетель во время этих очаровательных путешествий, когда мысленно преодолеваешь все препятствия? Первые десять месяцев моего заключения я влачил ту убогую и одинокую жизнь, какую я тебе описал. По утрам, стараясь остаться незамеченным, я выходил купить себе что-нибудь из еды, сам убирал комнату, был в одном лице и господином, и слугою диагентствовал с невероятной гордостью. но затем, после того как хозяйка и ее дочь изучили мой нрав и мои привычки, понаблюдали за мною. Они поняли как я беден и быть может благодаря тому, что и сами они были очень несчастны, мы неизбежно должны были познакомиться ближе. Полина, очаровательное создание, чья наивная и еще не раскрывшаяся прелесть отчасти привлекла меня туда, оказывала мне услуги, отвергнуть которые я не мог. Все бедные доли — сестры, у них одинаковый язык, одинаковое великодушие. Великодушие тех, кто ничего не имеет, щедр на чувство и жертвует своим временем и собою самим. Незаметно Полина стала у меня хозяйкой, Она пожелала прислуживать мне, и ее мать нисколько тому не противилась. Я видел, как сама мать чинила мое белье, и сострадательная душа, она краснела, когда я заставал ее за этим добрым делом. Помимо моей воли, они взяли меня под свое покровительство, и я принимал их услуги. Чтобы понять эту особую привязанность, надо знать, какое увлечение работой Какую тиранию идей и какое инстинктивное отвращение к мелочам повседневной жизни испытывает человек, живущий мыслью. Мог ли я противиться деликатному вниманию Полины, когда, заметив, что я уже часов в восемь ничего не ел, она входила неслышными шагами и приносила мне скромный обед. По-женски грациозно и по-детски простодушно она, улыбаясь, делала мне знак, чтобы я не обращал на нее внимания. То был Ариэль, как Сильф, скользнувший под мою кровлю и предупреждавший мои желания. Однажды вечером Полина с строгательной наивностью рассказала мне свою историю. Ее отец командовал эскадроном конных гренадеров Императорской гвардии. При переправе через Березину он был взят в плен казаками, Впоследствии, когда Наполеон предложил обменять его, русские власти тщетно разыскивали его в Сибири.